Глава седьмая. Глаза земли. Темное пламя стоял, как дикий утес, в сухой пустынной приморской степи. Ветер уже навеял ребристый слой тонкого песка и пыли на площадку, спекшейся вокруг звездолета почвы, ничей живой след не пересекал гребешков ряби. Иногда сквозь звуконепроницаемые воздушные фильтры до землян доносились похожие на выкрики разговоры патрулировавших кругом охранников и громкий шум моторов транспортных машин. Звездолетчики понимали, что охрана стоит здесь для того, чтобы воспрепятствовать контакту с тормансианами, а вовсе не для защиты гостей от мифических злоумышленников. Попытка нападения на темное пламя однажды ночью была актом государства. Она не застала звездолетчиков врасплох, а аппараты ночной съемки зафиксировали подробности боя. Боя, собственно, не произошло лиловые, внезапно обстрелявшие галерею и ринувшиеся в ее наземное устройство, были отброшены защитным полем и ранены собственными выстрелами. По недостатку опыта, Нея Холли перестаралась, включив поле внезапно и на большую мощность. С тех пор никто не приближался к темному пламени. Впервые попавшему сюда человеку могло показаться, что звездолет — покинут в давние времена. Экипаж ожидал полной акклиматизации, когда можно будет устроить открытую галерею и, сберегая запас воздуха земли, распахнуть люки корабля. Див Симбел и Олла Дес мечтали совершить экскурсию в море, а Гриф Рифт и Соль Сайн прежде всего думали об установлении контакта с населением Торманса.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 Грифрифт отверг мнимое усовершенствование. Мы не имеем права лишать товарищей наших заботливых мыслей. Благодаря им они чувствуют поддержку и связь с этим кусочком земного мира. Командир звездолета обвел корабль широким, гордым жестом. Там, на земле, каждый из нас находился в психическом поле доброй внимательности и заботы. Здесь все время чувствуется чужое, разбросанное и недоброе.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 «И что, по-вашему, всего важнее? Индикатор враждебности и оружия, и то, и другое, менять резованное до предела, размером с пуговицу в виде маленькой пряжки или женской сережки. И оружие? Да, от бомбочек УБТ до лучевых пронизывателей». У БТ, вы можете думать об этом и находить моральном моё мимолетное желание закурить? Сколько жизни унес У БТ две тысячи лет назад у нас, да и на других планетах, а сколько спас, сокрушив орды убийц?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 Сосредоточенное лицо Грифрифта ожило, большие инстинктивно сжавшиеся кулаки разжались. Сольсайн облегченно вздохнул. Оба долго молчали. — Вы очень любите ее, Рифт. Сольсайн коснулся руки Грифрифта. — Я спросил не из любопытства, — твердо сказал он. — Ведь я тоже... — Кто? — отрывисто спросил Рифт. — Чедди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 Обреченность Родис отгораживает ее от меня, а за моей спиной тоже тень смерти. Рифт встал, прошелся несколько раз по кабине и приблизился к Соль-Сайну с едва приметным смущением. Есть древняя песенка «Я не знаю, что ждет в темноте впереди, и назад оглянуться боюсь». И вы, упрекая меня в слабости, делаете такое признание?» Да, потому что упрекаю себя тоже и прощаю тоже. Но если они посмеют, я сказал ей, что разрою всю планету на километр глубины, чтобы найти ее, и она запретила. Конечно, рифт, разве вы сможете это сделать с людьми? Командир старался передать интонации Файродис укоряющий, печальный, вы не предпримите даже малых действий и насилия.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 Но я вспомнил про уговор с Файродис. Когда ей захочется посоветоваться, она подаст сигнал в часы моего дежурства. Сольсайн пошел к выходу. «Оставайтесь. Я не жду секретов, тех вечных и милых секретов, единственных, что уцелели еще на нашей земле», — грустью сказал Рифт. Сольсайн стоял в нерешительности. «Может быть, с ней будет Чеди?» — обронил Рифт. Инженер-вычислитель вернулся в кресло. Ждать пришлось недолго. Экран вспыхнул фиолетовым оттенком газосветных ламп планеты Яньях. «В фокусе был небольшой квадратный сад», На уступе, обращенной к горам части дворца, Гриф Рифт знал, что этот сад отведен для земных гостей, и не удивился, увидев Файродис в одном скафандре. С ней рядом шел тормонсианин с густой черной бородой. По описанию, Рифт узнал инженера Таэля. Соль слегка подтолкнул командира, показывая на СДФ, стоящие в двух диагональных углах сада — «Экранированно для разговора наедине», — догадался Рифт. «Но тогда зачем я?» Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Файродис не смотрела в сторону звездолета и вообще вела себя так, как если бы не подозревала о включенном ею передатчике СДФ. Она шла с опущенной головой, задумчиво слушая инженера, Мало практиковавшиеся в разговоре Ян-Ях звездолетчики понимали его речь лишь отчасти. Шелестела на ветру высокая трава, метались диковатые, развернутые веером кусты, и тяжелые диски темно-красных цветов клонились на упругих стеблях.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 Небольшой и удаленный спутник Торманса едва рассеивал мрак. Редкие звезды со стороны галактического полюса подчеркивали черноту неба. В направлении центра галактики слабо светилось слитное пятно звездной пыли, тоскливо угасавшее в космической песне.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 Что раньше проходило зримо, но бесплотно на экранах внешних станций Земли, стало близким с раскрытием тайны спирального пространства и звездолетами прямого луча. «Наступила эра встретившихся рук, и вот мы здесь», — закончила Родис. «Если бы невеликое кольцо, могли бы пройти миллионы лет, прежде чем мы нашли бы друг друга две планеты, населенные людьми Земли!» «Людьми Земли?» — вскричал пораженный инженер. «Разве вы не знаете?» — нахмурилась Родис. Считая Таэля приближенным Совета Четырех, она думала, что ему известна тайна трех звездолетов и подземелья во дворце. Инженер Хонтело Толло Фраэль оказался первым из трехименных тармансян, узнавших тайну Совета. Таэль беззвучно шевелил губами, силясь что-то сказать. Родис приложил ладони к его вискам, и он облегченно вздохнул. «Я нарушила обещание, данное вашему владыке, но я не могла догадаться, что заведующий информацией всей планеты не знает подлинной ее истории». «Вы, я вижу, не понимаете до конца, какая пропасть отделяет нас, обычных людей, от тех, кто наверху и кто им прислуживает». «Такая же?»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 «И вы не знаете, что передачи Великого Кольца иногда ловят здесь, на планете ян -Ях. «Не может быть!» Файроди слегка улыбнулась, вспомнив посещение библиотеки в Институте общественного устройства. Польщенный интересом землян, начальник-змееносец провел их через огромный зал с обилием колонн, выступов, резного камня и позолоченного дерева, покрытого барельефами. Змеи, похожие на цветы или цветы на змей, этот назойливый мотив повторялся на ступенчатых выступах верхней части стен, решетках хоров, капителях и подножиях колонн. Узкие окна прорезали массивы книжных шкафов, создавая на каменном полу перекрест веерных теней, а прозрачные купола потолка освещали высоко расположенные скульптуры животных, раковин и людей в искаженных безумием или яростью масках.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 Бедняга-инженер продолжал смотреть на Родис удивленными глазами. «Взгляд идеалиста», — подумала Родис, сравнив его с бегающими глазами змеиносов или жестким пристальным взором лиловых охранников. Она сделала условный знак. Грифрифт включил обратную связь. «Познакомьтесь с вашими собратьями в звездолете, Таэль», — сказала Родис, показывая на стереоизображение рифта и сайна. «Только говорите медленнее, у них недостаточно практики в языке ян-ях». Звездолетчикам понравился нервный тормансианин не таивший никаких злых мыслей файродис медленно пошла вдоль цветочной куртины предоставив таэлю самому говорить с ее друзьями